Глава пятнадцатая. У телефона. Если мы займем одно выражение у соседнего искусства, мы спросим, что делал в это время Хьюго кармони Наша правдивая летопись неизбежно дурна тем, что мы обязаны перепрыгивать от одного героя к другому, словно альпийские серны. Нам показалось, что особенно важны действия Руперта Бакстера, и мы оставили Хьюго в самом трудном положении. Что ж, вернемся к нему. Чувствительный человек, услышавший, что его видели в самый момент кражи, впадает в кому. Лицо его удлиняется, руки и ноги цепенеют, галстук съезжает на сторону, манжеты прячутся в рукава. Словом, на какое-то время он никуда не годится. В сущности, хорошо, что мы не показывали вам все это. Если читатель представит Роденовского мыслителя, одевшегося к обеду, общее впечатление он получит. В данный момент жизнь начала возвращаться к Хьюго, а с нею и разум. Мужчине тут не разобраться, — думал он. Нужен тонкий ум женщины. Он побежал к телефону. Он набрал Матчингем-холл и сказал дворецкому, чтобы тот попросил мисс Мелисент трипвуд Дворецкий не без укора ответил, что мисс Мелисент пьет бульон. Хьюго не без остроумия заметил, что это ему безразлично. Хоть бы она в бульоне купалась и чуть не прибавил презренный раб. Потом он приник к трубке и, наконец, услышал нежный, но беспокойный голос. — Хьюго? — Элисент. — Это ты? — Да. — Что случилось? — Все пропало. — Что именно? — Сейчас скажу. — Пообещал он и сказал. — Не может быть. — Может. — О, Господи! Они помолчали. Хьюго ждал, уже сомневаясь в женском уме. «Хьюго?» «Да». «Как нехорошо». «Да». «Остается одно». Хьюго вздрогнул. «Одного вполне хватило бы». «Ты слушаешь?» «Да». «Так вот я скажу дяде Кларенсу, что ты ее нашел». «Я?» «Нашел, идиот». «Как?» «Нашел в этом фургоне». «Ты что, не слышала?» — чуть не плача проговорил Хьюго. «Пилбем нас видел». «Знаю». «Что же делать?» «Отрицать». Э — -э -э. Отрицать. И все. Хьюго вздрогнул. — Да, это дело. — Это дело! — крикнул он в трубку. — Пойду скажу, пил бы Моу, что... Если он хоть вякнет, я его задушу. — Очень хорошо. А я пойду к дяде Кларенсу. Наверное, он захочет с тобой поговорить. — Минуточку, Мелисанд. — Да. — Когда я ее нашел? — Десять минут назад, перед обедом. Гулял, проходил мимо. И услышал странный звук. Смотришь, а она там. Ты побежал мне звонить. Мелисент, минуточку. Да? Старик подумает, ее украл Бакстер. Прекрасно. Ну, держись, я сейчас. Хьюго снова стал ждать и, наконец, услышал что-то вроде кудахтанья. <плышленный пузырь> да, лорд Эмсворт? Кармадея. <плышленный пузырь> <плышленный пузырь> да, лорд Эмсворт. Вы ее нашли? Да, лорд Эмсворт. «В его фургоне?» «Да, лорд Эмсворт». «Ой, господи!» «Да, лорд Эмсворт». До сих пор беседа шла легко, но хуюгу понял, что надо прибавить еще что-то. Во всякой судьбе есть приливы, такой не повторится. Он дважды глотнул и начал. «Лорд Эмсворт, воспользуюсь случаем, чтобы вам кое-что сказать. Да это вас удивит, надеюсь, не огорчит. Мы с вашей племянницей Миллисент любим друг друга и просим у вас разрешения пожениться. я не богат строго говоря, у меня ничего нет, кроме жалования. Но мой дядя, сэр Лестер, владеет Лестер-Холлом-Вустер-Шири, надеюсь, вы слышали, с большой дороги налево, или две так вот, владеет, а я наследник. Да, он здоров, но ведь не молод, а всякая плоть, трава. Так что у меня будет дом и парк, и доход с земель. В общем, Миллисант я прокормлю. А если бы вы знали, как мы любим друг друга, вы бы не препятствовали нашему счастью. В общем, вы согласны, лорд Эмсворт? Трубка не отвечала, словно граф онемел от ужаса. Потом он шесть раз сказал «Алло?» Два раза «Это вы?» И Хьюго подумал, что такая прекрасная речь пропала в туне. Печаль его уменьшил голос Мелисент. «Алло? Алло? Хьюго, что тут делается?» Я ему все сказал. он сказал нам «Да, да, да, да. Замечательный молодой человек». Всегда мне нравился. Я сказала, можно мне выйти за него замуж? Он сказал, замуж? Конечно, конечно, все непременно. Тетя Констанция стало плохо. Дядя Галя на нее рассердился. А дядя Кларенс все говорит, конечно, конечно. Не знаю, что думает Парслоу. Он глядит в потолок и пьет портвейн. Ну, пойду, держись. Я сейчас. Человек, чье счастье и несчастье качаются на весах за три мили, от него, трубку не повесит. Хьюго напряженно застыл, словно слушал по радио о матче, на которой держал пари. Но разудалый голос напомнил ему, что есть и другие люди, и, обернувшись, он увидел Пилбема. Тот был доволен жизнью. Он слегка покачивался, а улыбка его была шире, чем она бывает у трезвенников. «Привет — Привет! — сказал Перси Пилбем. — Вот вы где, вспомнил, что должен ему кое-что сказать. — Эй, вы! — крикнул он. — Да, дорогуша! — Хотите, чтобы я растер вас в пюре? — не дорогуша! «Тогда слушайте, вы меня со свиньей не видели, ясно?» «Я же видел!» «Нет!» Перси Пилбем проявил не только понятливость, но и добросердечие. «Ни слова больше», — сказал он. «Я вас понял. Все ясно, дорогуша, все ясно». «Вот и запомните». «Какой разговор? Запомню, дорогуша, запомню. и хочу прошвырнуться. Компанию не составите?» «Идите к черту». «Хорошо, хорошо». Он неуверенно направился к выходу, а в трубке раздался голос. — Хьюго? — Да. — Хьюго, миленький, мы победили. Дядя Кларенс сказал, конечно, пятьдесят пять раз, а тете Констанце он посоветовал не лезть в чужое дело. Он ангел. — Как и ты. — Я? — Да. — Нет, это ты, ангел. — Ты, — сказал Хьюго с весомостью опытного богослова. — Ну, хорошо. Они едут домой, а я пойду пешком. Хватай эту Роннину машину, езжай мне навстречу. Покатаемся. Англии. Нет, какой вечер? Уж такой, согласился Хьюго. Одно слово, вечер. Бегу, жди. Молодец, сказала Мелисент. Пип-пип, сказал Хьюго.